42. Я все равно не понимаю, чего ты прячешься-то? Маринка после терапии слезами и фруктами приходит в себя настолько, чтобы начать снова умничать. Она наблюдает, как я аккуратно, чтобы, не дай бог, не пропалиться, рассматриваю в окно желтый спорткар Лиса с небрежным шиком, припаркованный на скромной стоянке возле общаги, пьет чай и одновременно скроллит ленту соцсети, явно пытаясь выцепить хоть какие-то упоминания о своем изменщике. Вот любит человек страдать, ничего тут не поделаешь. «А что мне делать?» С досадой огрызаюсь я, наблюдая, как лис, сверкая белозубой улыбкой и небрежной роскошью нарочито простого прикида, болтает с крутящимися рядом девчонками. И периодически стреляет взглядом по нашим окнам. Проверяет, гад, смотрю ли, заметила ли. И вот более чем уверена, что он меня уже срисовал. И точно в курсе, что я прячусь тут, возле шторки. Потому и улыбается, забавно ему всё. Девчонки, обрадованные привалившему в выходной день счастью, крутятся всё активней, надеясь, наверное, что Лис сейчас сменит цель своего визита. Понятное дело, что все уже в курсе, кому сегодня притащили букет метровых роз, и сейчас меня искренне ненавидит вся общага. И также искренне все надеются, что это у Лиса помрачнение рассудка такое, и сейчас он как взглянет и как поймёт, что тут кроме такой невзрачной личности, как Вася Викторова, есть более подходящие варианты. И вот пускай. Пускай он эти варианты рассмотрит. И увезёт какую-нибудь из этих вариантов на своём шикарном жёлтом авто. А я? Я вернусь к подготовке. Зачёт сам себя не сдаст. Мне вообще нельзя плохих оценок допускать. И зачетов тоже. А то выкинут из общаги, и никакой Сашка Колесник не поможет. Хоть он и очень крутой, и авторитетный, и вообще, к нему говорят, даже ректор прислушивается, потому что Сашка Колесник не просто выпускник и идейный лидер самой популярной студенческой музыкальной группы в регионе, а ещё и внук этого самого ректора. Мне и без того невероятно помогли. До сих пор не верится, что такое количество добрых людей на свете. Маринка, Сашка, ребята из группы, Артём и Рафик. Не знаю, что было бы со мной, если бы не они. Хотя нет, знаю. И от этого знания мороз по коже продирает, а понимание, насколько мне в жизни повезло, становится ещё ярче. И сейчас всё это везение своё разом сломать из-за одного совершенно сумасшедшего, не понимающего никаких слов парня? «Нет, нет и ещё раз нет». «Ну...» Маринка закатывает глаза. Очень выразительно, как только она одна и умеет. Откладывает в сторону телефон. «Всё зависит от того, чего ты хочешь». Чтобы от меня отстали», — раздражённо отвечаю я и добавляю. «Все». «И камень тоже», — улыбается Маринка. «И... и он». «Ох, какие ты вещи, говоришь, подруга». Теперь Маринка уже смеётся. «Слышали бы тебя, девки, порвали бы на части за такое». «Почему ещё?» – хмурюсь я, не понимая, в чём моя-то вина. «Потому что ты овечка глупая!» – Маринка выбирает из корзины с фруктами яблоко посимпатичнее, с хрустом вгрызается в него. «Тебе так свезло?» – чавкая продолжает объяснять она. «Двое парней. Охрененных. Хотя насчёт камня я тебя понимаю. Он реально пугает, хотя офигенный. Все они гады». Тут она чуть хмурится, явно вспомнив про тигра и сравнивая их с камнем. «Но с лисом-то что не так? Он прикольный, щедрый, весёлый. Девки говорят, в постели огнище. «Чего краснеешь? Вы с камнем, что ли? Ой!» Она откладывает яблоко, соскакивает со стула, идёт ко мне. «Ты чего? Реально? И, и вообще ни с кем?» Маринка тормошит меня, заглядывает в лицо с улыбкой. «А мне так стыдно чего-то, так глупо». С досадой выворачиваюсь из её рук, иду к столу, решая не комментировать догадки подруги. Маринка остаётся стоять у окна, отодвигает штору и без стеснения рассматривает Лиса. «Ну, тогда знаешь...» задумчиво говорит она. «Для первого раза лучше лис. Он как-то поменьше будет, наверное. У камня девки болтали большой». «Не хочу слышать». Торопливо прерываю я её, не желая даже в теории, даже в намёках, знать, что у кого там большое. И без того стыдно до холодного пота. «Блин, подруга!» — вздыхает Маринка. «А как ты так умудрилась-то? Нет, я понимаю, что родоки там и всё такое». Я молчу, не горя желанием пояснять, до какой степени Маринка ничего не понимает. Про родителей я ей кратко рассказывала, без подробностей, потому она не в курсе про общину и думает, что мои предки просто придурковатые. Оно и к лучшему. И без того меня считают странненькой. Не хватало, чтобы ещё в сектантки записали. «Но ты же с Весиком тёрлась, ещё до камня и всего этого!» Она кивает на окно. «А Весик тут ещё, и потом с Колесником, и его ребятами замутила. И с камнем после!» «То есть?» Меня продирает холодным потом ужас от понимания, о чём именно сейчас говорит Маринка. Все вокруг уверены, что я с ними всеми встречалась? «Спала!» – кивает Маринка. «Ну а чего такого? Весик, конечно, тот ещё придурок, но не бедный. И тачка у него, и выпускник. Ну а про колесника и камня говорить нечего. Зачётные. И вот теперь лис. Ты смотри, девки злые наверняка, будут гадости всякие делать». «Но… Но ведь это всё неправда. У меня реально волосы на голове шевелятся от осознания, как именно меня сейчас воспринимают. Что говорят, что думают». А есть ли слухи до преподавателей? А есть ли до родителей? Хотя родители и без того обо мне самое плохое думают. Тут лишь убедятся в своей правоте и в том, что за пределами общины один разврат. Но преподаватели, и вообще это... «Эй, ну ты чего?» Маринка оказывается рядом, обнимает, и я только теперь осознаю, что плачу. «Ну, блин, ну прости, люди злые вообще, Вась, и я злая, получается!» вздыхает она. «Ты прости, я не болтала про тебя, но слушала и не тормозила.» И вообще, что в этом такого? Это всё неправда же!» Всхлипываю я, ощущая себя почему-то словно в грязи вываленной. «Это же Тошка, он мой друг детства, был. А парни из группы, ты же сама видела, мы просто...» «Ну знаешь, весик болтал другое». Маринка сегодня, кажется, задаётся целью всё больше и больше шокировать меня. Поднимаю голову, вытираю слёзы, вопросительно смотрю на неё. «Блин!» – вздыхает подруга. «Ну, я реально не думала, что это так важно. И вообще, что тут такого? Все уверены, что Весик твой бывший. Ну, ты же с ним обжималась на глазах у всех». «Я не...» Начинаю я, а затем вспоминаю все эти неоднозначные прикосновения бывшего друга, как он меня трогал, смотрел, как чуть ли не на каждой перемене, когда мы ещё не рассорились окончательно, приходил и болтал. Наверное, все эти картинки настолько ярко сейчас всплывают в голове, что Маринка понимает, о чём я думаю, и кивает. «Ну вот, а я о чём?» Весик всем пацанам сказал, что с тобой трахается, и давно уже, чуть ли не со школы. С каждым её словом я всё больше и больше цепенею. И не верю. Тошка не мог, не мог, это же... Мерзко, выдыхаю обречённо. Не то слово, кивает Маринка. Гад какой, а! И главное, всем растрепал. Весь универ в курсе был, наверное. А-а-а. А потом, когда ты с Колесником стала выступать, Весик трепал, что ты с ними со всеми спишь тоже. С парнями из группы, я имею в виду. И ты верила? Боже, как мне завтра в глаза однокурсникам смотреть? Я нет, мотает головой Маринка. Потому что мы уже с тобой общались тогда, и я знала, что ты с камнем спишь. Ну, я с ним не сплю. Ну, тихо-тихо, не кричи так. Маринка снова успокаивающе гладит меня по плечу. Не спишь, да. Хотя это странно. Он тебя так пасет и вообще, он не особо с девчонками церемонится, говорят. Мне тигр, сука такой, ну ладно, короче, мне тигр говорил, что камень вообще больше пары дней ни с одной девочкой не гуляет. В кровать затащит, трахнет и отпускает на волю. Для него типа спорт главное. А всё остальное по боку. Он же этот, детдомовец. Только на спорт и вылез. Потому и удивлялись парни, что он так долго с тобой гуляет. Говорили, что ты, наверное, в постели, огнище. не просто так же он. Ужас какой. Почему ужас? Прикольно же. Не прикольно, Марин. Мне неприятно, мерзко и тошко. Вот зачем он? Ну, пожимает она плечами. Ревновал, наверное. Так-то до универа он у тебя один, наверное, был самый крутой. Не у меня. Не был. Ну, может, ты просто не видела, не понимала. Ты же ромашка, блин, вообще оказывается. Я просто... Мы просто дружили. Зачем-то пытаюсь объясниться я. И сама слышу, насколько беспомощно и глупо это звучит. Ага, ага, кивает Маринка. Ты, может, и дружила, а вот твой друг явно хотел тебя трахнуть. Нет. Да, Вась, ты реально ромашка, но не дура же, я надеюсь. Я... Мне надо с ним поговорить. Не надо, Вась. — вздыхает Маринка. — Он тебе ничего не скажет, если уж так насвистел всем. — Значит, такой есть. Гнилой таракан. А тараканы, они, знаешь, в любую щель залезут. Наврёт тебе, лапши навешает, а ты и поверишь. А он потом в щель. — Замолчи. Фу, просто. — Я тебе реально говорю. — Ну что же делать? Все же будут думать по-прежнему, как мне в универ. — Ой, я тебя умоляю, — снова закатывает глаза Маринка. — Как до этого? С улыбкой и невинными глазками. — Но все же будут смеяться. «Да завидуют тебе все, блин! Приди в себя уже, Вась! Ты девочка камня, ты поёшь с колесником, тебе лист цветы дарит и под окнами общаги караулит. Да тебя побьют за такое! Какой нафиг смех? Ходи и оглядывайся. И вообще, не ходи одна никуда. Со мной ходи. Или с парнями. Поняла?» «Это всё... Это всё глупости», — бормочу я, ошарашенная словами Маринки. «Не хочу в это верить. И с такой стороны на себя смотреть не хочу. Это же позор!» «Дурочка ты!» Маринка со вздохом обнимает меня. Такая вроде умная, а такая маленькая на самом деле. Мы ровесницы. Я не спешу убегать от её тёплых рук. Тоже обнимаю, успокаиваясь постепенно. «Ну да», — смеётся Маринка. «Только я с детства знаю, какой мир вокруг, а ты, Ромашка, чего уж». «Я тоже знаю, какой мир». «Ага, знаешь ты, дрожишься, глупенькая». Мы ещё какое-то время стоим, обнявшись. И мне очень спокойно сейчас. Словно сестрёнка старшая меня утешает. Говорит, что всё пройдёт и всё будет хорошо. Я решаю подумать над словами Маринки потом, потому что очень страшно погружаться в такое, понимать, насколько всё вокруг не так, как представлялось, и что друг, оказывается, совсем не друг. И что люди, которые с тобой общались, разговаривали, в глаза смотрели, что они все думали обо мне гадко. На этом фоне спокойная уверенность камня и отчаянная честность Лиса смотрятся выигрышными, как ни странно. Хотя, если они слышали, что говорил обо мне Тошка, и верили, то... То странно, что камень не настаивал на близости. А вот поведение лиса не странно. Он уверен, что я с Тошкой спала и с камнем. Почему бы и не с ним? Что мне терять, правда? Вот и удивляется, наверное, почему это я артачусь. Или даже не удивляется, а просто предпринимает шаги, чтобы заполучить. Розы, например. Это же приятно, да? Неожиданно накатывает дикая злость. И я подхватываю со стола букет, раскрываю окно и выбрасываю розы вниз. Прямо на асфальт, к машине лиса. «Ой!» скрикивает Маринка, не успевшая, кажется, даже моргнуть за это время ни разу. «С ума сошла! Цветы-то тут при чем? «Пусть забирает! Не хочу ничего! Ни от кого!» Сквозь зубы цежу я, злясь на весь мир вокруг. На Лиса за его нахальную настойчивость. На Камня за его спокойную уверенность в том, что я его. На Тошку за его неожиданную подлость и предательство всего самого светлого, что было у нас, что помнилось до сих пор, несмотря ни на что. На родителей, за то, что такую дурочку воспитали, слишком доверчивую. На Маринку, что сначала молчала, а потом рассказала. На себя, потому что поверила, потому что дура. Лис смотрит на меня, задрав подбородок, щурится нагло и насмешливо, а затем мотает головой, приглашая на выход. И я, ни слова не говоря, выставляю вперёд кисть руки с оттопыренным пальцем. Средним. Потому что хватит уже быть ромашкой. Не хочу.